Глава 44. Стоп, стоп, стоп! Раздается громогласная от Мерлин. Не думала, что она так может. Вы, взрослые, со своей любовью глупеете. Какой поцеловать? Какое рукам больно? Она по очереди глядит на нас. Вы сейчас технически враги. Мы с Оскором растерянно смотрим друг на друга. Конечно, она права. Я ведь была той, кто объявил Уильямса на предателем. И хотела сбежать без оглядки, но... Но видеть его побитым моим артефактом и связанным по настоянию его же племянницы выше моих сил. Да и я уж не столь уверена в том, что Оскар виноват во всех бедах. Ты ведь сама говорила, что дядя неплохой. Он вполне может вести двойную игру. Бросаю аргумент. Я решила поверить тебе. В корне неправильно. И как ты жила столько лет одна? Мэрлин качает головой. Дядя, мы внимательно слушаем твою версию событий. «Полагаю, в сейф ты заглянул, раз пришел к нам ночью?» «Заглянул», — кивает недовольный Уильямсон. «Какая версия? Может, не стоит лезть не в свои дела? Тогда и не будут видеться заговоры». «Не уходи от ответа!» Ребенок твердо стоит на своем, в отличие от меня. «Ты уж прости, но я не твоя мать», — любительница подставить. «Я действовал исключительно в ваших и в своих интересах». «Сандерс в курсе. Можете у него спросить». Все равно мои оправдания без доказательств прозвучат жалко, а доказательств-то и нет. Зато Сандерс собирает целое досье на нашего мэра, в чем я ему активно помогаю, разыгрывая лояльность к планам градоначальника. А нас нельзя было посвятить в свои планы? Подозрительно прищуриваюсь. Или ты решил и мэру помочь, и от нас избавиться, подсунув такие сомнительные бумаги на свадьбе? «Конечно, именно об этом и грежу!» Взрывается Оскар. «Мне ведь так плохо живется!» Решил избавиться от племянницы и лишить дома соседку. «Делать мне больше нечего». Он обиженно отворачивается. А меня коробит определение соседка. Не это рассчитывает услышать девушка после покупки дорогого свадебного платья. Будь оно трижды неладно. «Интересно, зачем мэру домик Мэри?» Задумчиво тянет Мэрилин. «Может, у тебя тут сокровища спрятаны, а ты не знаешь? Должен ведь он чем-то быть полезен. У нашего ни кусочка не отняли за столько лет» а ты ютишься на крохотном участке». «Не таком и крохотном, но разумное зерно в твоих словах есть. Правда, я не могу себе представить, чтобы здесь в доме были спрятаны несметные сокровища, а все мои предки жили более чем скромно, не прикасаясь к ним». «Может, они не знали? Или экономили ради будущих поколений?» предполагает девочка. «Искренне сомневаюсь, морщусь. Экономии ради потомков точно никогда не пахнула в этом доме. И все-таки я бы проверила, Вдруг в одной из стен золотые бриллианты, а мы сидим, рассуждаем об экономии». Глаза Мерлин зажигаются азартным огоньком. «Я не позволю разбирать собственный дом. Он мне дорог вообще-то. Единственная недвижимость, да и память какая-никакая». Возмущаюсь. «Нельзя искать вслепую. Мы можем разобрать каждую стену, заглянуть под все половицы в доме и не найти ничего». «Нет», — качаю головой. «Так не делается». Возможно, мэра земля интересует, а не дом. Урезали нам участок как раз. Значит, будем копать. Там-то ты против не будешь, хлопает владоши ладоши Мэрилин. Если что, сообщишь всем, что решила заняться земледелием. Выращивать свое, ради пользы и экономии финансов.